Доводы Диодота Пятый век до нашей эры был не самым мягким временем. Смертная казнь казалась чем-то совершенно естественным для персов, еще недавно воевавших с греками, и для жителей греческих городов с невероятным упорством, отстаивавших свою независимость. Греко-персидские войны закончились, и жители Эллады сразу же начали воевать между собой. Спартанское войско разоряло Аттику, а жители Афин, укрывшиеся за длинными стенами, ведущими от их города к порту, страдали от загадочной эпидемии. Многочисленные греческие города с интересом следили за событиями. Далеко не все симпатизировали Афинам. Для соседей этот город был не столицей искусств и наук, а подчинившей их силой, вынудившей более двух сотен греческих полисов, войти в морской союз для защиты Эллады от врагов и подмявшей их под себя. Казна союза, куда все участники делали ежегодные взносы, сначала находилась на священном острове Делос, посвященном богу Аполлону, но через некоторое время афиняне не постеснялись перенести ее к себе в город. По странному совпадению, вскоре после этого здесь развернулось грандиозное строительство. Ясно, что все это не вызывало симпатий, Именно поэтому в 428 году жители города Метилены, находившегося на острове Лесбос, решили выйти из Морского Союза. Афины находились в тяжелом положении, а метиленцам казалось, что бояться им особенно нечего, к тому же они рассчитывали на помощь Спарты, врага Афин. Но все оказалось не так просто. Афиняне смогли отправить на Лесбос большой флот, началась война, обещанная помощь спартанцев пришла слишком поздно, когда город уже был вынужден сдаться, не выдержав длительной осады и голода. Теперь участь жителей Митилена зависела от решения Афинин. А те были в ярости. На народном собрании было принято ужасающее решение казнить всех взрослых жителей Митилена мужского пола, а женщин и детей продать в рабство. На Лесбос уже был отправлен корабль с послом, чтобы огласить приговор и приказать афинскому полководцу, занимавшему город, приступить к его выполнению. Но на следующий день народное собрание собралось снова. Похоже, за прошедшие сутки многие афиняне почувствовали, что сердца их ропщут при мысли о жестокости вчерашнего решения. Правда, изменить его помогли не столько эмоции, сколько разумные доводы. Так, по крайней мере, рассказывает великий греческий историк Фукидид. Сначала выступил Клеон, сын Клеенета, человек, названный Фукидидом, наглейшим из граждан. На предыдущем собрании как раз он и убедил Афинин принять страшное решение. Он снова напомнил слушателям, как подло поступили по отношению к ним метиленени, предавшие их в тяжелый для Афин момент, и привел довод, который в течение следующих тысячелетий будет не раз высказываться в разных вариациях. «Неужели, думаете вы, найдутся союзники, которые не отложатся от вас по ничтожному поводу, коль скоро в случае успеха они получат свободу?» а при неудаче не подвергнуться тому, отчего нельзя излечиться. Излечиться, понятно, нельзя, если тебя казняты, и такое средство поможет предотвратить будущие преступления и предательства. Следующий довод Клеона тоже будет неоднократно воспроизводиться в будущем. Отвечать со страданием справедливо по отношению к тем, кто находится в одинаковых с тобой условиях, а не к тем, которые сами не способны к жалости и всегда по необходимости оказываются врагами. Перевести на сегодняшний язык это можно примерно так. «Бывают преступники, не способные к раскаянию, и ничего иного, кроме смерти, они не заслуживают». Завершил свою речь Клеон следующими словами. «Итак, не предавайте самих себя, а представьте себе, возможно, ближе то бедствие, которое готовилось вам. Подумайте, как бы вы тогда выше всего поставили то, чтобы укоротить восставших, и воздайте им теперь такой же мерой. Не размягчайтесь в виду теперешнего их положения и не забывайте опасности, которая незадолго перед тем висела над вашими головами. Достойно накажите Митиленин и покажите ясный пример прочим союзникам. Всякого, кто отложится, вы будете карать смертью. Коль скоро решение ваше станет известно, вам меньше придется бороться с вашими же собственными союзниками, и вы не оставите в пренебрежении ваших врагов. Здесь тоже мы видим понятные и знакомые доводы. Надо сдать такой же мерой, то есть отомстить преступникам, из-за которых могли погибнуть жители Афин. Необходимо подать пример другим, и эта суровость будет залогом дальнейшего процветания, так как поможет установить спокойствие и стабильность. Как видим, за прошедшие два с половиной тысячелетия принципиально новых аргументов в защиту смертной казни появилось не так уж много. Впрочем, и основные доводы против нее тоже существуют уже много веков. После Клеона гражданам Афин обратился Диадот, сын Евкрата. К сожалению, мы даже не очень хорошо представляем себе, кем был этот человек. Если Клеон в то время считался признанным главой самых суровых демократов, постоянно боровшихся против знати, то Диадот, кажется, был сыном торговца Пинькоя или, может быть, когда-то одним из стратегов, командовавших афинскими войсками. Вот и все, что нам известно о человеке, одним из первых в истории, высказавшимся против смертной казни. Что характерно, он не стал говорить о сочувствии и жалости, а обратился к рациональным афининам с вполне рациональными доводами. Он стал доказывать, что жестокое наказание Митиленин будет вредно прежде всего для Афин. Диадот не согласился с мнением Клеона, будто уничтожение жителей Митилена послужит уроком, для других колебавшихся союзников Афин. С его точки зрения, люди, подстрекаемые надеждою, отваживаются на рискованное предприятие, и никто еще не ставил себя в опасное положение, не будучи уверен в том, что замысел его кончится для него благополучно. Равным образом, разве не существовало какое-нибудь такое государство, какое решилось бы на восстание, не располагая по своим соображениям достаточными для того средствами, собственными или при помощи союза с другими. Почему так? Потому что смертная казнь не способна ни от чего удержать. Бедность в связи с нуждой порождает дерзость, избыток в соединении с наглостью и самоуверенностью побуждает калчности. Точно так же все другие житейские обстоятельства при том или другом возбуждении, которое, как всегда, нечто более сильное и неодолимое властвует над человеком и толкает его на рискованные предприятие. А тут еще при всяком положении играют свою роль надежды и увлечения. Последнее идет впереди, первое за ним следует. Увлечение, внушая замысел, надежда, подсказывая легкость удачи, причиняют больше всего вреда. И хотя объекты увлечения и надежды невидимы, но они сильнее стоящих перед глазами опасностей. Кроме того, в не меньшей мере поддерживает человека в его воодушевлении и счастливый случай. Тоже знакомые доводы. Вместо того, чтобы запугивать людей, показывая, какому жестокому наказанию подвергаются преступники, надо учесть те факторы, которые двигают потенциальными нарушителями закона, и продолжим и разовьем мысль Диадота попробовать повлиять на эти факторы, чтобы предотвратить будущее преступления. Следующий довод. Подумайте о том, что теперь, если какое-либо государство ей отлагалось и потом сознавало возможность успеха, Оно готово было примириться с нами еще в то время, когда было в состоянии уплатить нам военные издержки и на будущее время вносить подати. Но неужели думаете вы при другом отношении, когда безразлично будет, пойти ли на примирение раньше или позже, найдется хоть одно государство, которое не постарается вооружиться еще сильнее, чем теперь и не станет выдерживать осаду до последней крайности? Разве для нас не убыточно тратиться на продолжительную осаду только потому, что о примирении нет речи. Получить в случае взятия города город разрушенный и лишиться доходов с него на будущее время. Между тем, именно в них наша сила против врагов. Поэтому нам следует быть не столько строгими судьями, виновных во вред себе, сколько обращать внимание на то, каким образом, применив умеренное наказание, мы можем на будущее время утилизировать те государства, которые обладают значительными денежными средствами. Оберегать себя мы должны не суровостью законов, но бдительностью в наших действиях. Здесь заложены два аргумента, часто используемые и до сегодняшнего дня в спорах о смертной казни. Во-первых, жестокость наказания в определенных случаях может наоборот подтолкнуть людей к преступлениям. Понимая, что за совершенное деяние грозит казнь, преступник чаще убирает свидетелей, терять-то уже нечего. Второй интересный довод экономический – Зачем тратить так много сил на осаду, если в результате от города останутся только руины? Не лучше ли примириться и потом получать доходы? Вспоминаются многочисленные рассуждения о том, что не стоит тратить деньги на содержание в тюрьмах опасных преступников, лучше сразу от них избавиться. И возражения тех, кто говорил и говорит, что они так уж страшны затраты государства на охрану опасных преступников по сравнению с тратами на содержание смертников подчас многолетние, особенно с тем вредом, который наносит обществу смертная казнь. Каков же этот вред? В конкретном случае с Митиленой, по мнению Диодота, он заключался в следующем. Теперь во всех государствах демократическая партия благосклонно настроена к вам и или вовсе не принимает участие в восстании олигархической партии, или же, если и бывает вынуждена примкнуть к восстанию, тотчас становится во враждебное отношение к восставшим. Поэтому, начиная войну, вы имеете союзника в лице народной массы, враждебно настроенного к вам государства. Если вы погубите демократическую партию в Митилене, партию, которая не участвовала в восстании, и, получив оружие, добровольно передала вам город, то прежде всего избиением доброжелателей ваших вы совершите несправедливость, потом сделаете то, что наиболее желательно для аристократов, Поднимая против вас государства они тотчас найдут себе союзника в лице демократов, как скоро вы открыто покажете, что подвергаете безразлично одному и тому же наказанию и виновных, и невиновных. Нет, если бы даже демократическая партия была виновна, вы обязаны игнорировать это, чтобы единственную, союзную, еще с нами часть населения не превратить во враждебную. Для упрочения нашего владычества, я полагаю, будет гораздо выгоднее добровольно снести обиду, нежели стоя на основах права истребить тех, кого не следует. Надо сказать, что на Афинин речь Диодота произвела такое впечатление, что они тут же отправили на Лесбос вторую триеру, которая, по счастью, успела прибыть до того, как уже оглашенный приговор начали приводить в исполнение. Афини не казнили тех, кого считали виновниками восстания, срыли стены метилены, отняли земельное владение города и все корабли. После этого союзники волей и неволей действительно долго хранили верность Афинам. Как видим, диодот не призывал отказаться от смертной казни в принципе, и Народное собрание тоже не рассматривало такой вариант. Но его доводы говорят о том, почему смертная казнь не нужна. Впрочем, даже высказывания Диадота для его времени были довольно неожиданными. После этого прошли века, в течение которых многие говорили и писали о необходимости смягчения наказаний, отказа от излишней жестокости, но вопрос о полной отмене смертной казни в любой ее форме, жестокой, мучительной или гуманной, долгое время вообще не ставился. Христианская церковь, которая, казалось бы, должна была идти во главе противников лишения жизни, столетиями считала естественным делом казнить еретиков». Правда, различные ухищрения позволяли ей будто бы сохранять приверженность делу милосердия. Терзая еретиков, церковники спасали их души, а значит, добиваясь от них раскаяния, обеспечивали им вечную жизнь. Инквизиция обычно передавала осужденных для совершения казни светской власти. Странным, перевернутым образом воспроизводя действия еврейского Синедриона имевшего право помиловать одного из тех преступников, которым римский прокуратор выносил смертные приговоры. Осожжение еретиков на костре вроде бы не означало греховного пролития крови, и по этой же причине средневековые епископы, которые одновременно являлись владельцами феодов, а значит, должны были нести военную службу, отправлялись на войну, вооруженные не мечами, а палицами.